Оделся, выгреб из сумки свое оружие. Громко хлопнула дверь. Оттуда выскочила повеселевшая роксалана Ничего у нас не было, понятно? — Правда? — Жалко. — Ах ты, гопник! Девушка метнула в него подушку. налег поймал, бросил в ногах кровати. — Ну что, поехали по суворовским местам?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 К счастью, уже через десять минут петляний между пропастями и отрогами Роксолана заметила на низком столбике желтый указатель с надписями на русском и еще каком-то языках. Левентинский замок. на нас сбросила газ и скатилась с асфальта на ныряющую под кроны вяза в грунтовку. Метров сто...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 и повернулся к машине на ходу пряча золотой диск обратно. «Что такое?» — нагнала его роксалана «Какие деньги? Почему послезавтра?» «Граф обещает каждому, кто принесет ему сагдианский змеевик, пятьдесят тысяч швейцарских франков». «Так ты, оказывается, самый обычный спекулянт!» «Ошибаешься, милая. Я спекулянт необычный. Если ты втянул меня в обычную контрабанду, то с тебя 25 процентов». «Ого!» — изумился Олег. «А с виду такая светлая, непорочная деточка. Просто ангел!» «Зато по должности я менеджер», — парировала Роксолана и для твердости прибавила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 скорееенноскомканный платок сейчас я его развею как обычный туман середин вскинул в руку облако мало помалу стало разваливаться на куски и таять в прозрачной головизне не может быть охнула девушка но если потренируешься завтра вечером сможешь сделать то же самое правда правда